15. Они отодвинули стулья, сработанные в стиле мебели королевы Анны, и мистер Рикарди, повернув ключи, открыл замки. Клай выглянул на улицу. Вроде бы не увидел людей ни с одной, ни с другой стороны, но мог и ошибиться из-за большого количества пепла и сажи. Чёрные снежинки танцевали на ветру. «Пошли!» Для начала они планировали добраться только до кафе «Метрополь» в соседнем доме. «Я собираюсь запереть дверь и поставить стулья на место», — предупредил мистер Рикарди. «Но я буду слушать. Если вы нарветесь на неприятности, если эти люди будут прятаться в кафе «Метрополь» вам придется отступить, запомните, пожалуйста, что вам нужно крикнуть «Мистер Рикарди! Мистер Рикарди, вы нам нужны!» «Я буду знать, что могу без опаски открывать дверь. Это понятно?» «Да», — ответил Клай. Сжал худое плечо мистера Рикарди. партье поморщился, но не сдвинулся с места, хотя и не выказал удовольствия от такого проявления дружеских чувств. «Вы свой парень. Поначалу я так не думал, но потом понял, что ошибался». «Надеюсь, я делаю все, что в моих силах», — сухо ответил лысый партье «Главное, помните!» «Мы запомним», — ответил Том. «И вернемся, может, через десять минут. Если у вас возникнут проблемы, кричите». «Хорошо». Но Клай сомневался, что мистер Рикарди закричит. Он не мог сказать, с чего так решил. Трудно представить себе человека, который не закричит, если крик этот может уберечь его от беды. Но Клай точно знал, крик и портье им не дождаться. «Пожалуйста, передумайте, мистер Рикарди!» Вновь попытался уговорить его Алиса. «В Бостоне небезопасно, теперь вы должны это знать!» Мистер Рикарди только отвернулся. И Клай подумал не без удивления. «Вот как выглядит человек, когда делает вывод, что лучше смерть, чем перемены!» «Пошли!» — Клай двинулся первым. «Давайте приготовим сэндвич, пока еще есть электричество и можно зажечь свет!» «И бутилированная вода нам не повредит», — добавил Том.